Фронтиспис. Фронтиспис. Французский фронтиспис. латинская фронс. Фронтис. Лоб. Передняя сторона. И асписере. Смотреть. Иллюстрация в книге, помещаемая на левой стороне разворота титульного листа. Воспроизводится на фронтисписе портрет автора книги, рисунок главного героя, либо просто картинка, иллюстрация к наиболее значительному эпизоду. В научной и научно-популярной литературе в качестве фронтисписа служат фотографии, карты, документы. Первопечатные книги не имели фронтисписа. Он появился в итальянских изданиях начала XVI века. В XVI-XVIII веках на отделке фронтисписа засредоточивается большинство изобразительных элементов оформления титульного листа. Правая сторона разворота заполняется шрифтовыми композициями. В русских книгах XVIII – начала XIX века часто встречается гравировальный портрет автора на развороте титула. Эпоха рассвета Франтисписа связана со стилем барокко, и заменой гравюры на дереве гравюрой по меди. Некоторые титульные листы буквально поражают роскошью оформления. В книжном искусстве XX века Фронтиспис утратил свое значение единственного символического введения к тексту.